Глава 26. Волков, когда мы встали друг напротив друга, оказался даже крупнее, чем мне показалось поначалу. За его боями я не особо следил, однако стиль боя нагинатой показался мне весьма занимательным, особенно учитывая то, что род Волковых занимается кузнечеством. В итоге они должны были быть далеки от развития боевых навыков, но, видимо, все любят удивлять. И что самое неприятное в сложившейся ситуации, копье не меч, в ближнем бою отводить его в сторону тяжелее будет, не говоря о том, что мне не дадут достаточно близко сократить дистанцию для удара. Уж копейщик должен дистанцию очень хорошо чувствовать. Тоже не терпится начать бой, княжич? Видимо, по-своему поняв мой взгляд, спросил парень. Да я не сказать, чтобы куда-то сильно тороплюсь. Улыбнулся я в ответ здравяку. Добавив, «Однако надеюсь, что мы оба покажем достойный уровень умений и порадуем зрителей». «Я в своих силах не сомневаюсь, княжич», — осклабившись, ответил Волков, вставая в боевую стойку. «Давайте выложимся на полную». В этот момент как раз прозвучал сигнал к началу старта, после чего ничуть немедля мой противник ринулся в бой. Поддаваться он явно не намеревается. Первым же делом я создаю три водяных стрелы и метаю их в сторону противника. Не с целью ослабить, а чтобы изучить его движение. Волков даже не пользуется барьером и на подлете рубит их нагенатой. Две стрелы натыкаются на лезвие его оружия, а третьи он принимает на древко. При этом никаких проблем отбить снарядом и враг не испытывает, что явно говорит о его довольно серьезной подготовке. Если он таким оружием попадет по моему барьеру, то последний может и сломаться. Я максимум смогу изменить траекторию удара. Плохо, но зато так даже интереснее. Тем более такое, чтобы лезвием разрубали заклинания, я еще не видел. Прежде чем мой противник успевает приблизиться ко мне, я создаю еще одно заклинание, в этот раз демонстрируя свой высокий контроль. За спиной Волкова Появляется несколько воздушных игл. Вот только он замечает это и вынужден выбирать: рискнуть и напасть на меня, чтобы сорвать заклинание, либо же сначала разобраться с заклинанием, но подставить спину уже мне. Парень выбирает первый вариант, не подозревая, что я не на том уровне, где нужно стоять на месте, чтобы контролировать направление собственного заклинания. Я отпрыгиваю в бок, но заклинание продолжает лететь вслед за Волковым, вынуждая того открыться мне. На мгновение на его лице проскакивает удивление, а затем в глазах появляется азарт, словно бы он наконец нашел себе достойного противника, которого так долго искал. Не сходя с места, он резко разворачивается и, взяв на Геннату в правую руку, одним ударом перерубает все воздушные иглы. Я пользуюсь этим шансом и создаю уже в руке воздушную иглу, с целью приставить ее к шее противника. Достаточно обозначить удар, чтобы признали мою победу. Меня и Волкова разделяет меньше метра. С такой дистанции он не сможет никак ударить своим оружием. Только мой противник оказывается не полностью беззащитным. Стоит мне еще немного сократить дистанцию, как его левый кулак чуть не попал мне по лицу. Вовремя реагируя на атаку, я слегка приседаю, опуская голову и плечи вниз после чего отталкивая его кулак вверх, полностью открывая его бок для уже собственного хода. Но мне не хватает времени для новой атаки. Практически моментально Волков атакует прямым ударом ноги, вынуждая меня отскочить назад и разорвать дистанцию между нами. Теперь его ноги НАТО как раз спокойно может достать до меня, чем он и пользуется, совершая длинный рубящий выпад в мою сторону. Однако это становится его роковой ошибкой. Я ухожу в сторону от удара и обеими руками успеваю схватиться за древко. Возможно, в этот момент он подумал, что я собираюсь потянуть оружие на себя, чтобы выбить его из равновесия, как это делают многие бойцы ближнего боя. Однако я иду на более рискованный шаг и бью ногой прямо по пальцам руки Волкова, которые удерживали копье ближе ко мне. Физическая сила не равно хорошая защита, так что мой удар, если не ломает что делает очень больно его фалангам пальцев, вынуждая отпустить оружие. Нагината оказывается в моих руках, и я замечаю, как мой противник словно бы застыл в ступоре, но не из-за удивления, а потому что в глазах все потемнело. Выходит, как минимум, сломал фаланги больших пальцев. Неприятно, знаю. Учитывая, сколько раз мне ломали конечности и кости, в целом во время тренировок, еще в прошлом мире, Я прекрасно понимал его состояние и то, что он чувствует. Мне хотелось вырубить его быстрым ударом его же оружием, чтобы облегчить страдания. Но мгновением позже я решил, что не стоит так делать. Такое поведение могло задеть его гордость воина. Прошло несколько секунд, прежде чем Волков пришел в себя. Ему бы, конечно, к целителю, но судя по появившейся слегка вымоченной улыбке на его лице, парень никуда не торопился. В знак уважения я бросил ему его же оружие. Волков, несмотря на сломанные пальцы и боль, ловко поймал на Геннату в воздухе и дарил по полу даже не собираясь меня атаковать. «Твоя победа, княжич!» «Сдаюсь!» — сказал он мне, после чего поднял свободную руку вверх, провозглашая свое поражение. «Славный получился бой! Мне понравилось! Надеюсь, как-нибудь повторим!» Улыбнулся я в ответ Волкову, одновременно с этим наблюдая, как десятки тысяч зрителей аплодируют мне, выкрикивая мое имя и имя моего противника. «Обязательно! В следующий раз я так просто не сдамся!» «Благодарю!» — сказал Волков, прежде чем к нему подошли целители и принялись лечить кости. Благодарность, видимо, относилась к тому, что я позволил ему достойно закончить бой. Все-таки есть большая разница между тем, когда ты потерял оружие И лишился сознания от боли, и когда с оружием в руках и на ногах, закончил поединок. Пусть и слегка травмированный, но все же ушел сам. Да и в целом не таким уж плохим парнем оказался этот Волков. В бою смог меня приятно удивить. Ему, конечно, недостает боевого опыта, но он с возрастом тоже появится Даже интересно, каких высот этот парень при должном усердии сможет достичь. В любом случае... Против еще одного спарринг-партнера я ничего не имел против. Тем более никто из знакомых мне людей не пользовался копьем или той же Нагенатой. Разве что Светлана Друдская, однако про ее стиль боя я ничего не знал и мог только догадываться, так ли это на самом деле. Да рановато мне выходить против бойца, подобного ей. По возвращении в зал ожиданий ко мне сразу подошли пусть и не вместе Борей, Айрис и Роберт с целью поздравить с победой. Я их поблагодарил, пожелал также хорошо выступить на арене, после чего меня наконец-то оставили в покое, и я принялся снова медитировать. Увы, может, мне и хотелось побольше пообщаться с друзьями и понаблюдать за их сражениями, но запас сил должен быть полным перед боем. Насколько это вообще возможно, разумеется. К моему небольшому сожалению, восстановиться полностью я просто не успел. Не прошло и часа, как все сражения были закончены. Пригравшей половине даже уже присудили с 20 по 11 места. Откровенно говоря, я в этом не видел большого смысла, но зато зрители увидели дополнительные бои от уже проигравших участников. Кому не повезло столкнуться с изначально сильным противником, смогли себя в большей мере раскрыть с равными себе соперниками. По итогам первых сражений из моих друзей проиграл только Борей, заняв по итогу 14 место. Неплохой результат, как ни посмотри. Особенно для того, кто не особо стремился развиваться в этом направлении. Айрис и Роберт прошли дальше, ровно как и Анастасия Ратьева вместе с Владиславом Елецким. По сути, именно они были моими главными соперниками на турнире, и именно им я мог проиграть в дальнейшем. Нас осталось по итогу 10 человек. Следующим моим противником, или вернее противницей, стала Анастасия Ратьева. Выйдя на арену, я не мог не отметить, что она была похожа на Амелию. Точно такие же черные волосы, как у моей старшей сестры, и не менее выразительные глаза. Разве что ростом девушка была немного ниже, и грудь была поменьше размером. «Княжич?» Слегка кивнув, первой поприветствовала она меня. Видимо, все-таки сыграл тот факт, что по статусу я был выше нее, несмотря на то, что я по-прежнему являлся бастардом о котором ходило много слухов. В ответ я просто молча кивнул. Кроме этого, нам нечего было друг другу сказать. Сам бой, откровенно говоря, прошел быстро и не настолько интересно, как я предполагал. Все-таки сражаться с магом мне было гораздо проще, чем с теми же воинами. Анастасия на протяжении всей схватки закидывала меня ледяными осколками и иглами, а я прикрывался щитом, дожидаясь момента ее передышки после чего бросал в ответ огненные шары и малые кометы. По сути, мы просто обменивались заклинаниями, из-за чего бой становился не таким уж динамичным, каким хотелось бы видеть его зрителям. В какой-то момент я просто устал бегать по арене, прикрываясь барьером, добрался до девушки и, предварительно закидав ее не слишком-то серьезными плетениями, чтобы ухудшить обзор, просто пристал к шее ратьевой ледяную иглу. На этом наш бой закончился хотя пришлось потратить изрядное количество маны для этого. Самое тяжелое в поединке было сдерживать свое желание начать разрушать все ее плетения на этапе формирования, чтобы закончить поскорее бой. В остальном я, пожалуй, слегка переоценил девушку. Да, она была сильной и опасной, но не для меня, чей контроль маны был в разы выше ее. Даже будь у Ратьевой, в два или три раза больше маны, чем у меня». Девушку это никак бы не уберегло от поражения. В итоге я вышел в полуфинал. Нас осталось пять человек. Я, Айрис, Елецкий, Грубер и незнакомый мне до этого Никита Годунов. Про последнего противника я мало что знал. Но, как мне сказала Айрис, во всех сражениях он почти никак себя не показал. Ему попадались достаточно слабые противники, и благодаря этому он смог довольно быстро добраться до полуфинала. Правда, удача парня закончилась на том моменте, когда ему попался Елецкий. Тот даже не стал пытаться победить и сразу же сдался, не пытаясь взять противника измором. Мне, в свою очередь, в противнике попалась Айрис. В иной раз я бы сразился с ней, однако моей целью было третье место, а поэтому я сразу отказался. Пусть лучше думают, что я не хочу сражаться против своей знакомой, чем что я нацелился на определенное место. Правда, самой девушке это не понравилось, но я уже объявил себя проигравшим. И от ее решения тут уже ничего не зависело. Елецкий и арис прошли в полуфинал, а мне предстояло сразиться с Робертом Грубером. Да, у меня было преимущество в том, что Груберу предстояло сразиться аж два раза. Сначала с Годуновым, а потом со мной. Но что-то я не думаю, что парень хоть что-то сможет показать против Роберта.